Прохо, я отлично провожу время, сочиняя, как объяснить ему эту пропажу. Например, спросил и тут же пожалел. Я уже говорил, как устаю от безмолвной речи. И впредь постоянно буду на неё жаловаться. Это моя любимая сирозская песня, честно выстраданный коронный номер. Потому что все эти красавцы, мои друзья и коллеги, часами могут так болтать, как школьница по телефону. А я уже через несколько минут в обморок грохнуться готов от напряжения. Джуфин, конечно, знает о моих затруднениях, и несмотря на это, никогда не упускает возможности поговорить со мной подольше. Вернее, не несмотря, а как раз по этому. Всё-таки наёмные убийцы бывшими не становятся никогда. А тут я сам такой прекрасный повод дал, и он, конечно, принялся рассказывать очень подробно. Например, один мой приятель, вдохновенно экспериментируя с малоизвестными древними заклинаниями, нечаянно вызвал демона из иного мира. Демон, на его счастье, оказался милейшим чудаком, добродушным, но любопытным до крайности. Очень обрадован, что всё столь удачно сложилось, и наотрез отказывается возвращаться домой, пока не увидит, как тут у нас устроена жизнь. С одной стороны, по себе глазеть не жалко, а с другой, облик его столь ужасен, что выпускать такого красавчика на улицу преступление, причём в первую очередь против него самого. Детишки проходу не дадут, засмеют и испортят всё впечатление от прогулки. Решили, пусть бродит невидимым, так будет лучше для всех, убедительно звучит. Вполне подтвердил я. Прикую, что монолог оказался довольно коротким, но не тут-то было. А вот и нет, огоршил меня Джуфин. Очень слабая версия. Ну сам подумай, Коф уже наверняка захочет познакомиться с демоном. Он тоже любопытный, не хуже других. Тогда придётся говорить, что демон ушёл гулять в одиночестве и обещал объявиться не раньше, чем дня через 3. А потом соврать, будто наш гость устал. новых знакомств заводить не желает и вообще уже смотался домой. Бессмысленные нагромождения бездарной лжи. Но ну уж нет, так низко я падать не намерен. Ладно, не падай, покорно согласился я. Затом вот тебе другой вариант. Оказывается, на пришедшем вчера утром шиншийском бахуне прибыл один из тамошних молодых принцев. Поком инкогнито просто по троктирам погулять. И только ступив на берег, бедняга понял, что костюм, заказанный специально для этого визита, за время пути вышел из моды. А такого позора он даже инкогнито не переживёт. Пришлось одолжить его высочеству плащ-невидимку для похода по модным лавкам. Как только стащит себе что-нибудь подходящее, тот же вернёт и казённое имущество, и деньги за покупку. — Это уже гораздо лучше, потому что если принц желает гулять по Еха инкогнито, Кофа его беспокоить не станет. Благо, в отличие от меня, не связан с шиншизской династией узами Третьей Тайной Дружбы. — А ты связан? Причем не какой-нибудь, а именно Третьей и Тайной? — Ну, ничего себе, — изумился я. — Так получилось, это долгая история, — сказал Джуффин, и с откровенным ехидством предложил. Хочешь, расскажу? Хочу, обречённо сказал я, и усмирив гордыню, поспешно добавил: только не прямо сейчас, если можно, а то у меня голова взорвётся. Ладно, милосердно согласился он. Раз так, оставлю тебя в покое. Скажи только, что ты решил с плащом? Когда я смогу вернуть его Кофе? Потому что, если не скоро, Шиншийского принца мне лучше не поминать. Не может же он годами выбирать себе одежду. У нас теперь даже на заказ шьют всего за час. Хвала тридцать второй ступени черной магии и последним поправкам к кодексу. Придется придумать что-нибудь еще. — То есть ты не против, чтобы я побыл невидимкой подольше? — обрадовался я. — Против, конечно, но это совершенно не важно. Как хочешь, так и поступай. В любом случае я готов помогать тебе по мере сил. Комната в моём доме останется за тобой, сколько пожелаешь.